Глава 51. Люба, я сегодня пригласил на ужин Елену Павловну. С порога объявил жене Юрий Григорьевич Харченко, пропуская Петелину в квартиру. Удивленная супруга Харченко вышла в прихожую. Женщины немного знали друг друга, и Елена поспешила успокоить хозяйку. Любовь Игоревна, мне только чай. Родители еще не ужинали? уточнил Харченко у жены. Получил подтверждение и гаркнул. Отлично. Все за стол. Елена прошла в гостиную, где на диване перед телевизором сидела пожилая супружеская пара. Елена Павловна, моя правая рука, так сказать, представил петелину Харченко. Мои родители, Григорий Александрович и Анна... Анна Миколаевна, поправила сына мать. Елена сразу узнала женщину, которая отвлекала ее у киевского вокзала. Та равнодушно взглянула на следователя, видимо, не признала без яркого пальто. Петелина не стала откладывать разговор до ужина и спросила. «Нашли электричку, Ганна Миколаевна. Не опоздали?» «Какую электричку?» — насторожилась пожилая женщина. Петелина включила телефон и показала видео их встречи. Я в зеленом пальто была. Висит в прихожей. Ганна Миколаевна встала, набычилась. Яростный взгляд из-под лобья уперся в петелину. Плотно сжатые губы сдерживали энергию, готовую вырваться наружу. Харченко вежливо вмешался. — Мама, зачем ты ездила на Киевский вокзал? Кто тебя просил? Воинственный взгляд Ганны Миколаевны опалил сына. Сухие губы разжались. С нарастающим волнением посыпались обвинения. «Я с Харькова! Российская армия, бильшая реку, уничтожаемое место, як и другие места Украины. Российская армия, убиваемых земляков-украинцев. Я не могу выдержать тот ужас, який раз происходит. Моя ридна Украина под постоянным обстрелом ваших ракет. Ваша армия, стирая с лица земли места и села Украины, «Мама, я не о войне спрашиваю!» Но женщину было не остановить. Она переключилась на петелину, потрясала руками и голосила. «Немаешь слов, чтоб передать все безумство и ужас! Кожен день гибнут мирные украинцы! Кожен день снаряды рушат жилые будинки! Кожен день стреляют ваши пушки, танки или таки. И за что? Деноцификация? Я все життя проживала в российском овном месте!» и никто николе не ущемлял меня в моих правах. Я избрала президентом своей незалежной крайны российскомовного еврея. Про яких нацистов речь? Вот про этих!» — выкрикнула Елена. Пока ошелевшая Ганна Миколаевна взиграла на ту, что посмела ей возразить, Петелина подсунула женщине видео с избиением Валеева. «Это мой муж. Он не военный, а полицейский!» Он не стреляет по городам, а служит правопорядку. Он не русский, а татарин, а его истязают, уничтожают и требуют предательства. За что? За то, что он из России, а значит русский? Это не нацизм? Настоящий неонацизм! И пытают его украинские нацисты! В наступившей тишине все отчетливо услышали жесткие удары кулаками, стон избиваемого и угрозы человека за кадром. Восстание раз! Подивись на своего Валеева, ему конец. Ты не выполнила условия, он из-за тебя помрет, медленной и мучительной смертью. А потом семья Харченко увидела разъяренное лицо командира нацистов, изрыгающего проклятия. — Ты меня бесишь, ты бесполезная, ты не хочешь, чтобы он жил. Валеев сдохнет, когда я захочу. Видео закончилось. промолвила Ганна Миколаевна и осела на диван. Юрий Григорьевич отвел в сторону недоумевающую Елену и пояснил. — Мой младший брат служит в гор Украины. На видео он. — Ваш брат? — изумилась Петелина. Виталий Григорьевич Харченко, подполковник украинской разведки. Петелина с минуту осмысливала ситуацию. Смертельный враг — родственник ее друга. — Юрий Григорьевич, вы же можете с братом связаться. Вы обязаны позвонить и потребовать. «Нет — Нет, — прервал Харченко. — Меня вызывали, беседовали. Никаких контактов с братом, теперь поняла. Из-за него меня и двигают на пенсию. — Попробуйте, Юрий Григорьевич. Попросите обменять Валеева ради меня, — взмолилась Елена. Харченко сжал ее плечи и затряс. — Лена, ты же видела, с кем имеешь дело. С тебя что-то требуют, будут требовать и с меня. Не поддавайся, ничего не делай. — Уже. — Ты про квартиру, для которой ключи? Подошел отец Харченко и показал петеленый телефон супруге. В тот день Виталик прислал матери вашу фотографию. Потом звонил, сказал, что нужно сделать. Мать согласилась. Гур использует всех, кто поддерживает Украину. Петелина увидела свое фото перед зеркалом в зеленом пальто. Перевела взгляд на старика. Вы тоже помогаете сыну? Нет, когда русские зашли, я радовался. Наконец Харьков будет с Россией. Но Ганна мечтает, чтобы Виталик стал генералом, а он еще подполковник. Это ж сколько надо такого натворить!» Григорий Александрович горестно покачал головой и заверил Петелину. «Больше Ганна ничего не сделает, я прослежу. Простите ее». Елена промолчала. Старший Харченко вернулся к жене и пригрозил. «Без меня из дома ни шагу!» — Твой телефон я выключил, он будет у меня. Захочешь позвонить только при мне. Юрий Григорьевич напомнил Петелиной про квартиру на Фрунзенской. Надо доложить про съемную квартиру. — Не надо. — Ты уверена? — Я справлюсь. Решительный вид Петелиной подтверждал ее слова. Харченко не стал спорить. — А с моей матерью как поступишь? — Она ваша мать. Делайте, что хотите. Хмурое лицо Юрия Григорьевича посветлело. Спасибо, что осадила ее. Она каждый день несет пропаганду, а я решил не спорить. Мать все-таки. Ухожу в спальню и запираю дверь. Петелина даже позавидовала. Хотела бы я также отгородиться. Появилась Любовь Игоревна, и на правах хозяйки постаралась затушить конфликт. «Я чай заварила. Будете?» «Налейте нам с Ганной Миколаевной», — согласилась Елена. За чаем Петелина постаралась выведать у матери Харченко подробности. «Вы хорошая актриса, Ганна Миколаевна», — говорили убедительно. «Я даже не заметила, как у меня забрали ключи. А вы знаете, кто это сделал?» Не знаю. Вы видели, кто залез мне в карман? Уточнила вопрос, следователь, и подвинула женщине вазочку с конфетами. Не. Ваш сын описал этого человека. Виталя, разве скажи? — Вин, офицер развитки! Не без гордости ответила старая женщина и отправила в рот конфету. Почмокала губами. Порошенковский рошен краше. Елену это задело. «Ваш Виталя может убить моего мужа, пока вы конфеты жрете. «Виталя не такой!» — затрясла руками Ганна Миколаевна. Губы, испачканные шоколадом, твердили. «Виталя хороший, добрый! Вин кошку не обидит!» Елена решила уйти. В прихожей ее провожали Юрий Григорьевич и его отец. Старший Харченко извинялся. «Ганна для сына старалась!» В Украине про Россию только плохое говорят и пишут. В Польше тоже. Здесь поживем, мозги наладятся. Мы же еще Советский Союз помним. Елена тоже застала советское время, но сейчас вспоминала лишь угрозы хорошего и доброго к кошкам подполковника ГУР Виталия Харченко.